коу мы питаем к членам нашего тела. Это и не та расслабленная и неразумная дружба, с которой случается то же, что бывает, как мы наблюдаем с плющом, портищим и разрушающим оббиваемую им стену. Нет. Речь идёт о дружбе благодетельной и упорядоченной, как полезной, так равно и приятной. Кто знает ее обязанности и исправно их выполняет, тот поистине в обиталище Мус. Он достиг вершин человеческой мудрости и доступного для нас счастья. Зная в точности, в чем его долг пред собой, он находит в списке предъявленных к нему требований, что ему надлежит придерживаться обыкновения, принятого другими людьми и всем миром. и в силу этого служить обществу, выполняя обязанности, которые оно на него возлагает. Кто в некоторой мере не живёт для других, тот совершенно не живёт для себя. А знай, что кто друг тебе, тот друг и всем. А главнейшая обязанность каждого это вести себя подобающим образом. И только благодаря этому мы существуем. Кто забывает о том, что ему следует жить свято и правильно, и думает, что подталкивая и направляя других, тем самым рассчитывается по лежащему на нём долгу, тот глупец и тупица. А кто отказывает себе в удовольствии жить здраво и весело и полностью отдаётся служению на благо другим, Тот, по-моему, также избирает себе плохой и противоестественный путь. Этим я отнюдь не хочу сказать, что, взяв на себя должность, кто-нибудь вправе затем отказывать ей во внимании, заботе, словах и поте и крови, если это понадобится. Он не боится умереть за дорогих друзей и за родину. Последнее однако не правило. а исключение. Нужно, чтобы дух был неизменно уравновешенным и спокойным, чтобы он не был бездеятелен, но вместе с тем и не чувствовал гнета и оставался бесстрастным. Обычная деятельность ему нипочем. Он деятелен даже у спящего. Но встряхивать его нужно с умом, ибо в то время как тело ощущает возложенный на него груз, в полном соответствии с его действительным весом дух нередко в ущерб самому себе усугубляет и преувеличивает его тяжесть определяя её как ему заблагорассудится одно и то же совершается нами с не одинаковыми усилиями и не одинаковым напряжением воли прямой связи тут нет Какое множество людей ежедневно рискует жизнью, участвуя в войнах, до которых им, в сущности, говоря, нет ни малейшего дела. Сколь многие бросаются в самую гущу опасностей на полях битв. А случись им понести поражение, они и не подумают спать. От этого хоть чуточку хуже. А иной, сидя у себя дома, вдали от всякой опасности, на которую он решился бы даже взглянуть с большим нетерпением ожидает исхода войны и переживает её гораздо сильнее, чем солдаты, отдающие ей свою кровь и самую жизнь. Я умел выполнять общественные обязанности, не отдаляясь от себя ни на дну пять. И отдавать себя на службу другим, ничего не отнимая от самого себя. Напряжённость и неукротимость желаний скорее препятствуют, чем способствуют достижению поставленной цели. Они вселяют в нас нетерпение, если события развиваются медленнее, чем мы рассчитывали, и вопреки нашим предположениям, а также недоверие и подозрительность в отношении тех, с кем нам приходится иметь дело. Мы никогда не руководим тем, что безраздельно над нами властвует и само нами руководит. Страсть всегда плоха.